Глава тринадцатая «Ты издеваешься надо мной?» Первоначальный шок сменился злостью. «Я что, девочка-припевочка, чтобы так ко мне относиться? Что за глупые шутки? Да и к тому же целовать он эту стерву точно целовал. А значит, повод дать ему по морде у меня точно есть. Послушай». «Нет, это ты меня послушай», — вскинула я ладонь. «Точнее, вы оба». «Мне не 15 лет, и подобные розыгрыши уже давно меня не интересуют, да и никогда не интересовали. Если для вас нормально подобное, то я не позволю делать такие вещи со мной. Мне плевать, что было между вами или не было. Мое доверие. Вы оба утратили напрочь. Какую бы цель вы оба ни преследовали, а она провалилась, я не собираюсь поддаваться такому». «Дима», — повернулась Яна, пока еще мужа. «Твой язык был во рту моей сестры. Нравится оно тебе или нет? Забыть такое или сделать вид, что этого не было? Не получится. Ты создал такую проблему, из которой я вообще понятия не имею, как выбраться». «А ты», — повернулся я к сестре, «сотворить такое с близким человеком может только самая последняя гиена на планете. Я доверяла тебе. Мы вместе выросли». Я сделала все, чтобы мы не потеряли связь, когда я вышла замуж. Ты думаешь, что я не знала, что тебе нравится, Дима? Я знала все, только дала тебе шанс поступить по совести и прекратить попытки спровоцировать меня на скандал». Аня попытался прервать мою речь Давыдов. «Мы не спали, слышишь меня? Я был пьян, она повисла. Ну, сделали мы пару-тройку фото» так я даже не помню, как это произошло. Мы банально дурачились, я понятия не имел. А чтобы не попадать в такие ситуации, мой дорогой, надо руки, язык и орган свой держать там, где им положено быть, рявкнула я, разворачиваясь и двинувшись в сторону дома. Достали! Демонстративно хлопнув дверью, я даже не заметила, как я оказалась в спальне для гостей наедине сама с собой. Захотелось зарыдать в голос, да останавливало мое природное самообладание. Совершенно не хотелось показывать свою слабость. Не заслужили эти люди видеть меня в таком состоянии. Пусть для них я всегда буду сильной, истеричной, но все же не мямлей. Пару раз умылась прохладной водой и посмотрела на себя в отражении. Говорят, что красивая. От природы русые волосы были густыми и блестели. Но и я не забывала ухаживать за ними, чтобы не растерять раньше времени молодость. За хлопотами с ребенком очень быстро можно забыть, что ты женщина в первую очередь, и превратиться в курочку на сетку с пучком на башке и в старых спортивных штанах. Я такого себе не позволяла. Старалась выглядеть хорошо и ни в коем случае не запускала себя. Фигура после родов была... Не угловатая, подростковая, а именно женственная, с выпуклостями, где надо, и изгибами, что притягивали взгляды. Спорт, может быть, мне, конечно, и не помешал бы, но я решила, что на такие подвиги пойду, когда Тёмка подрастет и у меня будет больше свободного времени. Темочка, мой сладкий ангел, ни за что не подумала, что он не наш сын. Биологически я никогда не чувствовала, что он может быть не моим. Он с первой секундой врос в мое сердце раз и навсегда. Думать об этом было страшно. А когда я задумывалась, что где-то там, в чужой семье, живет мой биологический ребенок, мне становилось физически плохо. Дышать становилось трудно, а в голове гудело. Я представить себе не могла, что какие-то посторонние люди вот так тоже узнают, что их сын им не сын. Понятное дело, что мы родители. Это малыши воспитывались в семьях с самого первого дня. И они не могут быть неродными. От мысли, чтобы отдать куда-то Темку, у меня дух захватывал от ужаса. А вот если этот Игорь действительно захочет, как вообще такое произошло? Почему его ребенок попал ко мне, а мой? Куда? Если бы детей просто перепутали, тогда мой сын воспитывался бы в семье Игоря. Но тут что-то нечисто с этой историей. Надо сделать еще раз тест ДНК и проверить. Что, блин, произошло в тот день в роддоме, что получилась такая путаница? А может быть, мы не единственные, кто стал жертвой подобной ошибки? Умом я понимала, что Вера была права, когда говорила, что никто не позволит мне влезть слишком глубоко в медицинское учреждение. Такие вещи все же медицинская тайна. А если есть косяк персонала, то, боюсь, меня даже дальше регистратуры не пустят. Ну, максимум, главврач, который пошлет меня далеко и надолго. Стоит только мне объяснить ему суть своей проблемы. Сердце, правда, болело. За Тёмку, за моего биологического ребенка, за его родителей. Но, правда, мне хотелось больше. Я должна узнать, что там произошло в ту ночь. Главное, чтобы Вера сумела достать хоть какую-то информацию. Рассказывать подруге о том, что произошло вечером и визите биологического отца Тёмки, я не спешила. Сейчас сдержаться не смогу. Начну психовать, и разговор перетекает, в перемыв косточек сестры и Давыдова. А надо бы говорить совсем о другом. Дала себе слегка передохнуть и выспаться, тем более день был безбашенный, богатый на события. Правда, когда я приготовилась ко сну, даже уже сумела задремать, меня разбудил сигнал пришедшего сообщения. «Ты должна это видеть». Чат с подружками просто разрывался от тоны приходящих фотографий. Вера что-то нарыла. Открыв в спросоне пару сообщений, я проснулась окончательно. «Не может быть этого!» «Вот сволочь!»